Глава четырнадцатая Встречать нас у входа в резиденцию вышел сам герцог в окружении большой толпы аристократов и дворян. Это был мужчина лет пятидесяти, довольно высокий, с умным и цепким взглядом зеленых глаз, с быстрыми и порывистыми движениями. Вся его фигура выражала власть и уверенность. В молодости он был довольно силен, но годы взяли свое. Нет, он не был старый разваленный, но мне показалось, что некоторые движения доставляют ему проблемы. Мы с ним вежливо раскланились, а принца он принялся обнимать в нарушении всякого этикета. «Мой мальчик», — проговорил он, прижимая его к себе, — «прими мои соболезнования. Умер наш король и твой отец. Мне еще вчера доложили об этом». Приятел голубь и принес горестную весть. Он сделал скорбное лицо, подобающее моменту. Принц вздрогнул от неожиданной новости и как-то беспомощно оглянулся на меня. Я же постарался мысленно поддержать его и постарался незаметно кивнуть. «Алый!» — шепнул я после окончания церемонии встречи, когда все направились в зал для приемов. «Приставь сына к принцу, чтобы волос не упал с его головы, а сейчас беги на корабль». Видно было, что принц не в своей тарелке. Еще бы! Столько всего на парня сразу свалилось. Как бы там ни было, а отец есть отец. И теперь он круглый сирота, один на один с этим безжалостным миром. Во время движения я пожал его локоть и шепнул, что все будет хорошо. Он коротко и благодарно взглянул на меня, не прекращая кивать на слова наместника, что он очень рад приезду принца. Иваста жалась к принцу, словно собиралась защищать его от всего мира. Так мы и шли. В большом зале были установлены столы с напитками и яствами. «Хорошо, у вас гости, присаживайтесь. У нас сегодня не очень радостное событие, которое омрачило и радость от вашего приезда», — проговорил он, глядя на меня и поднимая бокал, когда слуги рассадили нас за столом. Умер мой король, и первый бокал я хочу поднять за его перерождение. Пусть богиня будет к нему снисходительна, сказал наместник и пригубил вино в кубке. Все тоже выпили, а я лишь пригубил вино по примеру хозяина. Народу за столом было довольно много. Но чуть позже я обратил внимание, что Герцог внимательно следил за всем, что происходит за столом. Через 2 часа ноги дворян уже достаточно набрались, и кое-кого уже овалокали слуги. Вдруг на противоположной стороне стола встал один из приглашённых, мощного телосложения, всё портили торчащие усы. Он чем-то напоминал мне своими усами кота Базилио из фильма про Буратино, и покачиваясь, он проговорил: "А что это пришлой, словно охранник нашего принца, сидит и ничего не пьёт? Он что, не уважает нашего герцога?" И обратил внимание, что он не пьёт, а просто сидит и за всеми наблюдает. И он указал на меня пальцем. и наносишь обиду на местеку и мне и поэтому я тебя вызываю. За столами установилась тишина, и герцог, который начал подниматься, наверное, чтобы остановить говорившего, тоже замер, обратив взгляд на меня. Все ждали, что я отвечу. Прошу прощения, не знаю, как к вам обратиться, сказал я, улыбаясь и тоже встав со своего места. Вот почему-то я не мог серьёзно смотреть на него. Барон Гордон де Бринар, гордый изрёк, вызвший меня, Я обратил внимание, что он совсем не так пьян, как хочет казаться. "Барон Гордон Дебринар, я не умею красиво махать мечом", проговорил я и на несколько минут замолчал. "Так вы что, отказываетесь?" усмехнулся барон. "Конечно же нет, просто вы не дослушали. Меня учили просто убивать, а не вить кружева мечом на потеху. Если вы согласны умереть, то я принимаю вызов". Я давал герцогу возможность остановить своей властью бой, но он или не понял, Или не захотел понять. Ну что же, теперь понятно, что всё это подстроено. Где мы будем биться? спросил я оппонента. Тут и будем. Места нам хватит, если вы не будете убегать. хохотнул Бороны добавил. Нас тоже кое-чему учили, и убивать в том числе. На меня смотрел бледный принц, а Иваста нахмурилась, и было видно, что она готова в любой момент начать оборачиваться в другую свою иpostdataть. Я подмигнул им, без слов попытался успокоить. Я отодвинул стол и вышел в свободную часть зала. Тут и вправду было где разгуляться. Все повскакивали с места и организовали круг. Я спокойно вышел в круг. На мне под кафтаном была кольчуга из закалённых колец и наручи. Противник был в кирасе с высоким металлическим воротом, на голове шлем, на ногах поножи и наручи на рукавах. Согласно правилам дуэли, я отсалютовал барону, тот же плюнул в мою сторону и не дожидаясь сигнала распорядителя, бросился в мою сторону. Глупец. Я сразу же перешёл в ускорение и, пропустив его мимо себя, рубанул ему горизонтально по шлему, стараясь отрубить верх, но при этом не повредить голову барону. Раздался звон, и по полу постукивая, запрыгал верх шлема. Барон отскочил, поднял шлем и принялся неудоменно ощупывать то, что раньше было шлемом. Потом сбросил остатки и с рёвом снова бросился на меня. Да. Ничему жизнь вас не учит, подумал я, снова смеясь, и когда барон пробегал возле меня, заплёл ему ноги. Он упал, врезавшись в окружающую на столбу. Раздались смешки, и на этот раз барон не стал бросаться, как баран на ворота. Тяжело поднявшись, он посмотрел на меня бешенным взглядом и прорывел: "Давай, сражайся как воин, я всё равно тебя убью". "Ну, это если только перед этим свяжешь", насмешливо ответил я. Опять издевак уже не то есть смеялись. Ладно, хватит издеваться над парнем, подумал я. Вокруг, наверное, тоже поняли, что игры закончились. Шум и смех стихли, и воцарилась тишина. Арен тоже как-то затавленно посмотрел вокруг, выискивая кого-то взглядом. И мне даже показалось, как-то обречённо пошёл на меня, выписывая мечом восьмёрки. Я же просто стоял и ждал. И когда он попытался ударить меня сверху, Я просто и без затей ударил его по мечу, почти половина которого, звякнув, поскокала по полу вслед за шлемом. Он вначале не понял, что произошло, да и многие из наблюдавших дуэль тоже не сообразили. А когда поняли, раздались возгласы удивления. Арин наконец обратил внимание, что он держит в руках. Какое-то время он стоял, не понимающе хлопая глазами, а потом раздражённо бросил то, что осталось от меча, и нехотя опустился на одно колено, признавая поражение. Снова вокруг раздался шум, смешки и даже хлопки. Я спокойно прошёл через раздавшуюся в сторону толпу, чтобы сесть на своё место. На меня перехватил слуга и попросил пройти с ним. Меня приглашали для разговора герцог. Я обратил внимание, что принца и вас ты тоже нет. Я спокойно прошёл вслед за слугой, и когда оказался в комнате, куда меня привели, сразу же схватился за меч. В комнате, прижавшись к стене с обнажённым мечом, стоял принц. Рядом, превратившись в волчицу, находилась и васта, а на них нападали несколько воинов. У стола лежал герцог и еще один воин. Видно было, что герцог или ранен, или убит. Жаль, что я отправил Алова на корабль. Перехватив удар одного из воинов, нацеленный мне в голову, я блокировал его меч и, сблизившись с ним, ударил локтем в лицо, выбивая из него сознание. Другого ударил плашмя мечом по голове и, прорвавшись к герцогу, Дотронулся рукой до шеи, проверяя, жив он или нет. Герцог был жив. Кровь еще пульсировала в артерии. Тем временем враги кончились. Одному разорвало горло и васта, другого прикончил принц. «Как вы?» — спросил я, поднимая герцога и кладя его на стол. «Что тут случилось? Блокируйте чем-нибудь двери и рассказывайте». Принц кинулся к дверям, поднял тяжелый стул и всунул ножку в ручку двери. Мы только вошли с Герцегом в кабинет, как на нас напали. Герца го сразу ударили мечом, но он сумел вырвать его из рук нападавшего и зарубить его, а потом упал. Мы стали отбиваться, а тут и ты вошёл. Всё так быстро произошло, я даже до сих пор не пойму, что это было. Да, загадок много, подумал я про себя. Девочка обратилась к Ивасти: "Ты запомнила, как мы шли по коридорам?" "Ну и хорошо", сказал я, наклонив волчице. "Сейчас не оборачивайся". Беги на выход и приведи сюда наших гвардейцев. И пусть найдут лекаря какого-нибудь. Надо помочь герцогу». Открыв дверь, я выпустил волчицу и снова заперся на ножку от стула. Ждать пришлось не очень долго. В коридоре раздался топот ног, в дверь постучали. «Ваша светлость, это лейтенант Аван-де-Лект. Пришли по вашему приказанию». Я открыл дверь и впустил лейтенанта и десяток гвардейцев со штуцерами. «А где остальные?» спросил я внутреннего холодея. Трое их отосланы к кораблю за подмогой, а остальные ищут лекаря, доложил лейтенант. Я ещё не знал, что мои архаровцы, недолго думая, взяли в оборот местных слуг и быстро узнали, где находится лекарь герцога. К счастью, он проживал со своей семьёй тут же. Его нашли и довольно грубо подняли. Любил лекарь в обед поспать часок, сообщив, что нужна помощь герцогу. Не дав даже толком одеться, захватив все его сумки и инструменты, приволок их нам. Дорогу ему указывала Иваста. Сухонький старичок приволался и бложил всю дорогу, пока его тащили. Но увидев герцога, бросился к нему и принялся осматривать рану. Затем принялся колдовать над своими баночками с кляночками и ещё чёрт знает чем. Промыл рану, затем посыпал на неё каким-то порошком. Раненый дёрнулся, а от раны пошёл дымок. После чего целитель намешал в кубке какого-то зелья и стал поить герцога. Затем сел и стал ждать. Минут через пять герцог очнулся, мутным взглядом нашел меня и прошептал. «Дай команду слугам найти Вентора де Моля!» Проговорил и снова закрыл глаза. «Можете перенести его на кровать!» Раскрепил лекарь и открыл небольшую дверь, где, по всей вероятности, находилась комната отдыха. Гвардейцы осторожно подняли и бережно перенесли герцога на кушетку, стоящую в комнате. После чего местный эскулап выгнал всех, в том числе и нас с принцем. Ему нужен теперь покой, пусть полежит. Скоро начнёт действовать моё лекарство, и он будет спать. Сон для него сейчас очень важен, говорил старик, выпровоживая нас в кабинет. Я вышел из кабинета и нашёл какого-то слугу в предыдущего по коридору. Вдали слышался шум пьянки. Народ тут простой, начальства нет, можно веселиться, не сдерживаясь. Послушаю, уважаемый, мне надо найти графа Вентера де Моля, сказал я ему. Вот почему-то посмотрел на меня как на пустое место и проговорил заплетающимся языком: "Ну так ищи" и попытался сбежать. Ага, не тут-то было. Я его сгробастал и чуть приподняв встряхнул. "Ты плохо понял, неуважаемый. Сейчас ты проводишь моих людей к графу или укажешь, где он проживает. И не дай богиня солжёшь". Наверное, слуга начал что-то соображать, невзирая на опьянение. Да и ворот Леврии, врезавшийся в шею, когда я его приподнял, мешал дышать. В это время по коридору зацукали сапоги приближающихся людей. Я сунул слугу за спину, а гвардейцы рассредоточились и приготовились отразить атаку, если таковая будет. Но из-за поворота показались члены нашего экипажа во главе с помощником капитана и остальными лейтенантами. Впереди неспешной трусцой бежали мои коты. Помощник, подойдя, доложился и спросил. Какие будут приказания взять под охрану эту часть здания, выделить несколько человек? Я выдернул из-за спины слугу, который уже более или менее пришел в себя. Этот человек вас проводит к месту назначения, и человека, который окажется там, а именно графа Вентера де Моля, проводите ко мне. Ты тоже сопроводи их, — обратился я к сыну Алова. Если слуга приведет не туда или попытается сбежать, можешь его съесть. Тот зевнул, обнажая огромные клыки, и рыкнул. Даже кто-то из команды шарахнулся в сторону от такого вида. А слуге явно плохо стало, и он попытался потерять сознание. Но я снова хорошенько его тряхнул и проговорил, что правильное выполнение поручения спасет его от неприятностей. Махнул рукой, и несколько воинов и кот отправились вслед за слугой. Ждать пришлось часа полтора. Хорошо, что праздновавшим. и лес правляющим трезно по королю сейчас было не до нас. А то я не уверен, что всё закончилось бы мирно, а это было бы очень не, кстати. Но, похоже, провидение было на нашей стороне, и наконец в кабинет вошёл Демоль. Добрый вечер, ваше высочество. Что тут произошло? спросил он, входя в двери кабинета. Добрый вечер, граф, поздоровался я в ответ. Уже маркиз, мой друг, засмеялся вентер. Я женат на маркизе. Она владеет титулом по праву. Она дочь предыдущего герцога. Когда он внезапно погиб, титул передать было некому. Поэтому дочь и стала хранителем титула. Король прислал нового наместника, и моя маленькая маркиза собиралась уехать в столицу. Но тут события приняли не совсем хороший оборот, и ее мать не решилась отправляться в вояж. После того, как король дал титул герцога на Мину де Торце, тот поклялся не посягать на земли и привилегии семьи Ментена. Так вот они и остались на севере. Так что я благодарю богиню за это счастье. В общем, герцог своим указом разрешил мне носить этот титул, хотя это и не принято, но... Прошу прощения, господин Маркис не знал. Я еще раз поклонился. Пустой Алекс. Какие между друзьями счеты? Улыбнулся он. Надеюсь, мы все же друзья. Вначале принц, а потом и я стали посвящать Вентера в произошедшее. Потом мы посетили герцога. у постели которого дежурил лекарь. Но так как наместник спал, снова вышли в кабинет. Можем допросить пойманных воинов, которые нападали на герцога и принца. Мы тут захватили двоих, проговорил я, видя недоверие на лице графа после нашего рассказа. Тот удивлённо посмотрел на меня. У вас есть пленные? с мнением спросил он. Есть. Я как чувствовал, что вы нам не поверите, и прихватил двоих, так сказать, для разъяснения ситуации. хотнул я. Дал команду, и гвардейцы притащили одного из захваченных. Выдернув из его рта кляп, я вместе с маркизом приступил к расспросам. Только вот ничего конкретного нам узнать не удалось. Единственное, что выяснили, так это то, что они члены ордена рыцарей Урху и получили приказ убить наместника как можно быстрее. При этом приказ получили вчера с голубиной почтой. Я передал пленника лейтенанту и предупредил что после того, как допросим второго, следует отправить их на корабль, заперев в тюрьме поразень до особого распоряжения. Второй поведал то же самое. Правда, добавил, что при получении приказа присутствовал маркиз Дерегис. Он скрывался за портьерой, но когда уходили, этот ворин случайно его заметил и узнал, так как когда-то служил у него в дружине. Маркиз, услышав эту новость, попросил у меня нескольких моих воинов и поспешил в зал, где шла аплянка. Услуги обслуживающие столы сказали, что маркиз де Регис буквально несколько минут назад ушёл, сказав, что устал и пора домой. Вентер бросился на улицу и увидел, как маркиз садится в карету, которую тут же окружил десяток верховых воинов. Карета направилась прочь от особняка наместника. На счастье, я и Алли выбежали на улицу. Алли, догони карету, я останусь ожидать. Попросил я кота, а сам с гвардейцами пошёл быстрым шагом вслед за каретой. кот, к моему удивлению, бросился куда-то в сторону и пропал в ночной темноте, уже спустившись на землю. Я поначалу не понял, почему он не бросился вслед за каретой, но потом сообразил, что почую хищника, кони просто бросятся вскачь, и это создаст определённые проблемы. Пока я игравши шли, несколько гвардейцев, вскочив на коней, опередили нас, и мы прибыли, как говорится, к шапошному разбору. Вначале раздался нестройный залп, затем ещё один. Стреляли, как я понял по звуку, из револьверов, а потом подковы зазвенели по блыжной мостовой. Когда мы подошли, карета стояла, дверцы были открыты, рядом лежало несколько человек, по-видимому, убитых, и было несколько раненых. Гвардейцы вязали тех, кто остался в живых и успел поднять руки. На козлах лежал, не двигаясь, кучер, а перед храпящими конями кареты, в метрах в 10, сидела лалый. Гвардейцы, связав маркиза де Ригиса, а это оказался один из сдавшихся, подняли лежащего на земле спутника маркиза, которого просто ударили по голове прикладом штуцера, когда тот попытался оказать сопротивление, когда карета остановилась, и попытался выхватить меч. Стараясь не привлекать к себе внимания, при помощи графа протащили задержанных через черный ход для рабочих и слуг замка. Поволокли их сразу в подвал. Конечно, поначалу маркиз все отрицал и кричал, что «мы еще ответим за нападение на него», Я, как бы он понятия не имеет, кто напал на герцога, беснавалса он долго, пока не привели пленника, который указал на него и в присутствии всех подтвердил то, что говорил раньше. После этого мы увидели совсем другого человека. Этот полненький небольшого роста с добродушным лицом враг вдруг преобразился. Перед нами сидел уверенный в себе, спокойный человек с презрительным взглядом серых глаз. "А вы что думали, что до вас не доберутся?" усмехнулся он, глядя на меня. Простые руки ещё не доходили. Тебе ведь повезло сегодня, просто барон не умеха. Хоть и кичится тем, что он лучший меч севера. Всё равно, в ближайшее время здесь всё будет принадлежать Урху. Богиня, он помолчал. Да она уже никто. Благодаря своей глупости она потеряла всё. Никто не виноват, она сама предложила моему богу чувствовать себя как дома. Понимаете, как дома? Вот он и обустраивается, убирает с дороги неугодных, упёртых Послушной хвали Вагени. С ней он тоже в своё время разберётся. Как? Я не знаю. Но знаю, что эту часть королевства пока не трогали, лишь по его прихоти давали возможность Зэи смириться и прийти к нему на поклон. Но она не поняла и решила потегаться с ним. С какого-то момента я понял, что говорит с нами уже не маркиз, вернее, сознание маркиза захватил аватар Урху. И ты Урху решил всё переиначить, захватить новый мир. подмяв под себя не только его, но и куратора этого мира. Хм, догадался, проговорил маркиз или тот, кто сейчас был в теле маркиза. Да чему тут удивляться? Ты ведь не житель этого мира, а пришёл и волей богини. Ты думаешь, что помощь бедным, немощным и больным это благо? Нет, это факторы лишней нагрузки на общество, забирая ресурсы у здоровых и отдавая слабым, богиня выклешает свой мир маны. которая влияет на развитие этого мира. «В твоем мире есть такое понятие...» Он помолчал, словно вспоминая, и продолжил. «Волк лечебных леса, кажется так...» «Волк-санитар леса», — повторил я неожиданно для себя. «Вот-вот, волк!» «Так и я, тот самый волк, уничтожаю слабых, больных и немощных. Так сказать, не до богов. Нечего засорять миры этими малодушными и никчемными пародиями на богов. А ты думай и решай, на чьей стороне тебе лучше оказаться. Пришло время волков. Да-да, время волков. И он захохотал. Этот смех вызвал у меня мороз на спине и миллионы мурашек. Настолько он был неприятен и отвратителен. Но я забочусь о своих людях. Здоровые и готовые служить мне, получат всё, чего смогут добиться. Я же в ответ получу ману после их молитв и благодарности. А-ха-ха-ха. Зашёл саон. Натуральный обмен, и знаешь, стану ещё сильнее. А как тогда понять то, что твои адепты устраивают казни не согласных, и то, что даже устраивают человеческие жертвоприношения тебе? Как это всё назвать? Меня уже начинало сотряхивать, или от нервного напряжения, или от злости. Ой, подумаешь, говорят. Хорошо, не отрицаю. Это немного синги переборщили. Но их уже нет и не будет. А жаль Не выносят они этот мир, мрут. А вообще у нас не будет много конфессионального общества. Бог будет только один, только я один буду управлять. Помолчав немного, он продолжил. И пока только этим континентом. Нет, конечно, я доберусь и до другого, но чуть позже. А где те тысячи противников Урху, которых отправили на остров? Спросил я, нисколько не надеясь на ответ. Где-где? Оно тебе надо? Китаюсь я ими. И он мерзко хохотнул, так что у меня снова мурашки побежали по спине. Я бы не советовал тебе влезать в наши разборки и намериться. Мне пока не нужен ваш континент, так что можешь быть спокоен и дышать ровно. Кажется, так говорят в твоем мире. Ладно, надеюсь, ты все понял. Некогда мне, пойду я, — сказал аватар и снова хохотнул. Через несколько мгновений маркиз замолчал. Его глаза стали стеклянными, а изо рта побежала на подбородок слюна. Тё ушёл, проговорил я на недоуменный взгляд Вентера. А кто ушёл и куда? спросил он. С нами говорил не маркиз, а аватар Урху, поговорил немного и ушёл, засмеявшись. Осознание маркиза покинуло его вместе с уходом аватара. А кто такой аватар? переспросил Демул. Это частичка божественного сознания. Вот так вот. Дальнейшую нашу беседу прервал посыльный, сообщивший, что герцог и наместник северных территорий пришел в себя и желает нас видеть. Герцог был бледен от потери крови, глаза его запали. Он указал нам на кресло, когда мы вошли. Господа, хочу вам сообщить, что помимо того, что умер король, в письме сообщили, что на нас движется шестидесятитысячная армия. Правда, она должна выйти через несколько дней и будет добираться до нас дней 10. Господин Димоль, вы вместе с контаблем разработайте план обороны. Думаю, через несколько дней я смогу уже к вам присоединиться, обратился он к Димолю. "А вас, принц?" посмотрел он на меня. "Вы, я так понимаю, человек сведущий в военном деле. Попрошу тоже помочь, хотя это не ваша война, и вы можете спокойно отказаться. Не надо пытаться меня оскорбить, ваша светлость. ответил я герцогу Я безусловно помогу. Я не собирался вас обидеть и прошу прощения, если мои слова вас задели. Просто я очень расстроен происходящим. На этих территориях проживает такое же количество народа, как и армия, движущаяся на нас. Видно было, что слова даются герцогу с трудом. Господа, еле слышно проговорил он. Я сейчас очень слаб. Идите, мне надо отдохнуть. С этими словами он закрыл глаза и мне показалось, потерял сознание. К нему метнулся лекарь, зазвенел своими пузырьками, и мы с Вентером Демолем вышли из комнаты. Оставив с собой пару десятков гвардейцев, вооруженных штуцерами, остальных я отправил на корабль. Установил охрану у двери кабинета и, разместив оставшихся в находившихся рядом помещениях, сам тоже расположился в гостевых комнатах. Не успел смежить веки, как появилась Зая, которая присела у стола и посмотрела в мою сторону. Сегодня она не была похожа на мою бывшую жену. Перед мной была просто красивая женщина. "Знаешь, Саша", проговорила она. "Всё, что сейчас происходит, это результат моей глупости и неосмотрительности. Я влюбилась". Она на мгновение замолчала, словно задумалась. "Да, влюбилась". "Ты что думаешь, если я богиня, то не могу влюбиться?" "Что вы? Это ваше личное дело", промямлил я, испуганный тем напором, с которым она обратилась ко мне. Да, влюбилась и превратилась в обычную женщину. Снова пауза. Даже нет, в бабу. Бегала, заглядывала ему в глаза, пыталась угадать его желания и просто потеряла голову. Всё то, что говорят о том, что после войны посадили наблюдателей, не верь. Это чушь. Мне должны были поручить наблюдать за другим сектором, с совершенно другими обязанностями и возможностями. Вот и прислали, как у вас говорят, наблюдателей. Они периодически менялись. Чтобы были разные мнения и оценки моей работы, я в это время знакомилась с новым сектором и своими обязанностями. Она снова замолчала. Он появился во время одной из ротаций состава наблюдателей, и я пропала, казалось, твердь уходила из-под ног, когда я его видела. Он тоже стал флиртовать со мной, говорить комплименты и делать небольшие подношения. Ты должен понимать, что мы не спешим действовать, так как вы, у которых довольно короткая жизнь. Всё это шло и развивалось не одно столетие. Боги, как и люди, существа эмоциональные, поэтому и в нашей среде существует и любовь, и ненависть, и предательство, и преданность. И эти чувства иногда даже сильнее, чем у вас. В общем, он стал моим любовником. У нас нет, так сказать, института семьи. Боги не создают семьи, но они могут долго жить совместно, быть друзьями, любовниками и прочее. Шло время, Я спростеру Кава стала вникать в то, что происходило в моём секторе. Война прямо проблема. Внушим, что надо замеряться. А чтобы больше не было желания воевать, внушим, что это вред для государства. А ещё заблокируем развитие общества, ведь развивается оно скачкообразно, и не последнюю роль в этом играют войны. На этом континенте по его подсказке, сама не знаю почему, создала клан оборотней. Зачем? Ведь с этими созданиями мне пришлось делиться маной. Юрий так сильно поглощал новый сектор, а тут ещё они. Я даже не замечала, что стала слабеть ментально. Однажды он сказал мне, что у него конфликт со старшими богами, и планету, которую он курировал, временно заблокировали для него. И попросился вроде как в шутку приютить его. Я же дура даже не подумала, что он может просто уйти в стазис и там ждать разбирательства. Я, не задумываясь, ткнула пальцем и сказала: "Живи сколько хочешь". И будь как дома, попав пальцем в один из островов. С этого все и началось. Только через какое-то время я почувствовала, что происходит странное. Что-то не так. У меня стали отжимать территорию и устанавливать правила другого бога. Урху пытался подмять меня под себя. Очнувшись от налаждения, я наконец осознала, какую глупость сотворила. И в разговоре со старшими богами узнала, что это не первая его планета, полученная таким образом. И я растерялась. Обдумав всё, я поняла, что попала все эти обманы. Видя, насколько я к нему не равнодушна, Урху попытался обвести меня вокруг пальца, сыграв на моей влюблённости. Я стала собирать ману, не вступая с ним в стычки. Не зачем, надо было собрать силы. Наложили на остальные земли запрет на посещение его адептами и частичками его души, а проще аватарами. В конце запустила поиск по определённым параметрам и нашла тебя. Ты просто отлично справился с отведённым тебе заданием. И лишь немного помогала тебе. Внушила народу, что всё это с моего позволения, и ко мне потекла мана после их молитв и благодарности в мой адрес. Теперь я могу спокойно выкинуть его. А ты с герцогом и его войнами потрепал его приверженцев. Прошу прощения, леди, но мы вряд ли справимся с 60.000 наёмными армией и последователей Урху. Нас просто завалят телами. Подумай, Саша, хорошо подумай, что может помочь вам в войне. Кстати, Волков из Серого леса я освободила. Они приходят в себя и готовятся резать жрецов Хурху и захватывать города, когда армия уйдёт. Думаю, все, кто остался мне верен, им помогут. Скажите, леди, а вы можете помочь мне организовать шторм на море на подходе кораблей противника, спросил я. Ну наконец-то ты вспомнил, что сам кое-чем владеешь. Не стоит, конечно, этого делать. Ну да ладно. Она посмотрела в мою сторону, потом встала и подошла ко мне. Положила руку мне на голову, и я провалился в небытие. Ириш Волт с удовольствием смотрел, как молодые волки учились сходу в прыжке рвать горло противнику. Десять дней назад у его племени началась новая жизнь. Он с благоговением вспоминал, как в их поселении появилась неземной красоты женщина, которая ничего не говорила. Но перед ней начали выстраиваться все оборотни, все, от мала до велика. Происходило это в молчании и в звенящей тишине. Когда все собрались, женщина произнесла. «Я дала вам возможность по вашему желанию оборачиваться, чтобы насладиться свободой дикого зверя. Но в час, когда мне нужна была помощь и ваша преданность, некоторые предали меня. За это я и заблокировала вас в лесу, чтобы вы почувствовали на своей шкуре, как тяжело и больно бывает, Когда так несправедливо тебя предают, но пришло время, и вы искупили вину, с этого дня я отменила все ограничения. Вы вправе, как и раньше, жить по своему разумению, в лесу вновь в полноживности, и вы можете восстановить силы. Но впереди война, и то, как вы покажете себя в ней, будет на многие годы вас характеризовать, или как смелых и преданных мне существ, или как никчёмных и трусливых. В этих словах волки взвыли. Акириш поднял руку, призывая к тишине, и опустился на одно колено. Вместе с ним опустились и старейшины племени Волколаков. "Богиня", проговорил он. "Мы уже давно избавились от тех, кто предал тебя и был малодушным. И в предстоящей войне ты увидишь, на что мы способны. Прими нашу клятву верности тебе". И все, кто мог произносить слова, принялись произносить слова клятвы. После чего все, кто мог Они занозили себе руку ножом, и капли крови упали на землю. Те, кто был в волчьем обличии, прокусывали себе лапу и тоже лили кровь на землю. Клятва кровью, сильная клятва. Богиня приняла клятву. Всё вокруг в мгновение полыхнуло золотистым светом, и у всех стало так спокойно на душе. А сейчас старейшины и взрослые волки гоняли молодёжь, обучая и натаскивая их. Кто-то будет в человеческом обличии, кто-то в звериной опастаси. Но в бой пойдут все. Лишь самые маленькие останутся дома. А дело старейшины продумать план, чтобы потери были минимальные. И он думает об этом днём и ночью. А ещё ему шепнули, что его дочь жива и успешно достигла севера в компании Алекса и принца Ирвина, который души в ней не чает. Учились и тренировались все. Молодёжь училась быстро оборачиваться и нападать и сражаться с противником. Взрослые оборотни вспоминали и тренировались, освежая навыки. Благо, что за это время оборотни отъелись и все восстановили функции оборачиваемости. В звериной постояли только тренировались и охотились, ели, превращаясь в человеческий облик. В лесу и вокруг него появились огромные стада оленей, диких свиней и множество другой живности. Кириш взглянул ещё раз на то, как один из молодых волков, промахнувшись в прыжке, Вместо горла ухватил руку изображающего жертву. Но инерция была столь высока, что оба покатились по земле. Волк оказался быстрее и всё же успел атаковать горло ещё раз. Кириш усмехнулся и пошёл в пещеру. Он надеялся, что скоро все восстановят навыки. На море была небольшая волна, и фон Бугрино тошнило. Он уже давно отдал рыбам всё, что ел даже неделю назад. Но всё равно ощущал постоянные рвотные позывы. Его зелёная физиономия опугала его офицеров, а сам он уже неоднократно проклял и этот поход, и корабль, и даже верховного жреца. Он лишь изредка бросал взгляд на огромную флотилию, двигающуюся к северному берегу, чтобы не растеряться шли медленно. Хватит и того, что сброд, находившийся на двух кораблях, убил капитана, захватив их И приказал команде править к берегу, где эти гады растворились в близлежащем лесном массиве, когда достигли берега. Поэтому он распорядился создать охранение армады кораблей из рыцарей Урху. А то так могут и все разбежаться, пока они дойдут до места высадки. В горловину пролива, между морем и океаном, они не полезут. Очень там узкий проход и высокие берега. Может быть и засада. Вот и решено было высаживаться раньше и уже пешком двигаться к столице севера, к городу Дартону. Нам тоже надо держать ухо востро, а то эти ухари, которых нахватали в городах, дезертировав, собьются в банды и начнут рыскать по сёлам и городкам в поисках наживы. Мало заботиться о том, что надо в начале разбить свиреян, а уж потом бесчинствовать. Крепто последнее время занимали мрачные и тревожные мысли. И чем ближе подходило время высадки, тем тревожнее было на душе. Он не был трусом, тем более имея в несколько раз большую армию, можно было вообще не переживать. Но на душе все равно скребли кошки. Бугрин еще постоял на палубе, вдыхая морской воздух, и неспеша направился в свою каюту. «Марвин, подай вина», — приказал он слуге, и когда тот принес кувшины и нарезанный сыр, налил себе полный кубок и с залпом опрокинул в себя. Это была первая пища, если можно так назвать вино, которую он протолкнул в себя за несколько дней. Вино резко ударило в голову, и крепт фон Бугрин очень быстро опьянил. Убери это, кивнула она тарелку с сыром. И когда слуга попытался её забрать и унести, Крептов вдруг остановил его. Подожди, пусть пока постоит. Иди, нужен будешь по зову, сказал он и невидимым взглядом уставился в стол. Когда слуга вышел, Бугрин снова наполнил бокалы и выпил, после чего поднялся и пошатываясь пошёл к кровати, даже не пытаясь раздеться. Упал на неё лицом вниз и забылся в тяжёлом пьяном сне. Императрица Алексия фон Де Кобург сидела за столом и размышляла. Она только что проводила делегацию королевства Барнома. Затворники приехали просить помощи в прокладке железных дорог. Обещали пробить тоннель в Уском горе, разделяющих их гор. А она без Алекса не может принять правильного решения. А когда он будет, она не знает. Да и сердце в последнее время болезненно сжимается при воспоминании о нём. Алекс, Алекс, куда ты запропастился? Какая же она дура, что позволила ему участвовать в этом походе. Она видела, что в последнее время он стал рассеянным, его ничто не радовало, и даже отношения между ними потеряли свою страсть. Единственное, что всегда меняло его настроение от унылого к радостному, это были их дети. Она очень переживала, как он будет относиться к их общим детям, тем более что первой у неё родилась девочка. Не будет ли он отдавать предпочтение своему сыну? Но с самого рождения он взял заботу об их совместных детях на себя. От него стонали няньки и кормилицы, служанки и гувернантки, так как он жестко контролировал их работу. И ничего не меняло то, что она рожала только девчонок. Алексия никогда не видела, чтобы так любили детей. Когда он был во дворце, они просто ходили на головах. Это выражение Алекса. Она слышала и умирялась, как он учил Вика, что это его младшие сестры, И он в ответе за них. Если что случится, то Вих должен сделать всё, чтобы спасти их и сделать счастливыми. Отец: "Ну ведь мама и ты самые главные в империи. Что такого может случиться, чтобы так переживать и беспокоиться?" "Знаешь, сынок, жизнь это не ровная дорога, а которая сегодня ездят купцы, а извилистая лесная тропинка с ямами и пеньками, скрытыми травой, о которые так и наровят зацепиться ноги". Когда ты станешь старше, я расскажу тебе про нас с мамой и про то, как она стала императрицей. А теперь уже который месяц его нет. Одинокие ночи в холодной постели и ожидание, ожидание, ожидание. У аристократов обычно супруги спали в разных постелях, даже в разных спальнях. Но Александр настоял, чтобы они спали вместе. Это было необычно, так не принято. Но в те дни, когда она сильно уставала, он гладил ей голову и спину. И ей так было хорошо, что она, успокоенная, тихонько засыпала. Он никогда не лез в управление империей, но когда она просила совета или говорила «Алекс, а как ты думаешь, стоит ли мне?» Он всегда давал дельный совет, и даже если тот ей не нравился, она все-таки делала, как он говорил. Просто не однажды убеждалась, что все происходило так, как советовал. Она пыталась привлечь его в качестве советника, но она не могла бы сказать, что она не могла бы сказать, Но он всеми силами избегал каких-бы-то не было официальных должностей. Алексей, милая, ты вспомнишь, что было, когда принимали дворяне и аристократы присягу. Да? Тогда нам удалось их быстро сметь и самых одиозных уничтожить. Ведь они до сих пор бесятся, что твой муж кентеиц и что всё новое, что появилось на континенте, связано с кентеи. Не стоит махать красной тряпкой перед быком. Пусть ещё пройдёт время. её постоянно осаждали молодые аристократы и дворяне, пытаясь угодить в какой-нибудь мелочи или выразить своё восхищение её нарядами или видом. Когда Алекс отправился, как он сказал, в экспедицию, за ней пытались ухаживать несколько молодых аристократов, просто проходу не давали. Казалось ещё немного, и подол ей задерут прямо в её кабинете. Начались дуэли, как им казалось, среди претендентов на её внимание. Поначалу всё это её просто раздражало, Но постепенно всё, что происходило вокруг неё, стало бесить. Но удалить без повода этих болбесов она тоже не могла. Да и боялась она, что вернётся Алекс, и ему досужие языки донесут о её выдуманных ухажёрах, а он возьмёт и уйдёт, оставив её. Что она тогда будет делать? Зачем ей эти дворцы, этот трон? Зачем ей всё это, если его не будет рядом? Помог ей в этом канцлер, заметив, как Алексия бесится от одного упоминания о стайке молодых аристократов. Он переговорил с начальником тайной канцелярии, и тот довольно быстро накопал на нескольких человек компромат. Те, не задумываясь о последствиях, пытались вызнать состав и рецептуру пороха, которую до сих пор империя, вернее, Алекс, хранил в строжайшем секрете. И в один из дней канцлер доложил императрице. «Алексия!» Наедине ему было дано право обращаться к ней по имени. Вот список тех, кто пытался выяснить рецептуру пороха. А вот этот, указал канцлер на одну из фамилий, вообще несколько раз пытался подкупить и охрану завода и служащих. Этот Шевалье, скорее всего, действовал по чьей-то указке. Сейчас с ним беседуют, думаю, скоро узнаем. Узнали. Никак не могла успокоиться родня герцога де Кальтор. Герцог умер от старости. а сына зарубил Алекс в день принятия присяги. Но остались брат герцога и сестра. Вот и хотелось им получить в руки рецепт пороха, а там, смотришь, поднакопив селенок, снова попытаться устроить переворот. «Так, что же, хорошо», — мстительно проговорила Алексия, «доставьте мне этих смутьянов во дворец». А когда все, кого она назвала, были доставлены, началось правосудие. Главных фигурантов повесили, А остальных выселили на острова. Молодым аристократом, оттирающимся у трона и набивающимся в любовники Алексея, но не приуспевшим в этом, обвинив в попытках вызнать секреты империи, приказали покинуть столицу и под страхом смерти в ней не появляться. Когда же ты вернёшься, Алекс? Я просто уже не могу без тебя, тихо прошептала императрица. Она гнала от себя мысль о том, что он мог пострадать или его корабль попал в шторм и утонул. Нет, думала она, этого не произойдёт, богиня не допустит. И в такие моменты она принималась истово молиться богине. В дверь кабинета постучали, и на пороге возник секретарь. Ваше императорское величество, бумаги на подпись. Заносить, оброн устало проговорила она.